Таким образом, душа сама по себе познает, далее следует примечание диктора. Итак, восьмая, последняя таблица категорий, по форме, аналогичной всем предыдущим таблицам. В таблице три строки. Строка первая по центру. Первая. Познает безусловное единство отношения, то есть она познает самое себя не как чему-то присущее, а как обладающая субсистенцией строка вторая слева второе безусловное единство качества то есть она познается мое себя не как реальное целое а как нечто простое примечание автора каким образом простое соответствует здесь Категории «реальности» этого я теперь не могу еще объяснить. Я покажу это в следующей главе в связи с рассмотрением другого применения разумом того же понятия. Конец последнего примечания автора. Строка «вторая» справа. Третье. Безусловное единство при множественности во времени, то есть она познает самое себя не как нечто численно различное в разное время. а как один и тот же субъект. И строка третья. По центру четвертое, безусловное единство существования в пространстве, то есть она познает самое себя не как сознание многих вещей вне ее, а только как сознание своего собственного существования, причем все другие вещи – суть только ее представления. Конец последней восьмой таблицы, конец примечания диктора. Страница 545. Разум есть способность создавать принципы. Утверждение чистой психологии содержат в себе не эмпирические предикаты о душе, а такие предикаты, которые, если они имеются, должны определять предмет сам по себе, независимо от опыта, стало быть, чистым разумом. Следовательно, они должны были бы основываться, естественно, на принципах и общих понятиях о мыслящих сущностях вообще. Вместо этого мы находим, что всеми ими управляет единичное представление «я есть которое именно потому, что оно неопределенно выражает чистую формулу всего моего опыта, провозглашает себя всеобщим положением, значимым для всех мыслящих сущностей. И хотя оно во всех отношениях есть единичное суждение, оно содержит в себе видимость абсолютного единства условий мышления вообще и потому распространяется за пределы возможного опыта. Конец приложений из первого издания «Критики чистого разума». Раздел следующий. Перевод латинских и древнегреческих слов и выражений страницы 563 по 566. Итак, контингенция мунди» в переводе с латинского «от случайности мира». «Апарте постериори» с апостериорной точки зрения, с точки зрения опыта. «Апарте приори» с априорной точки зрения. «Акцио пассио». Действие страдание, то есть подвергание воздействию. Аджективы формально. Аистета ноета. В переводе с древнегреческого чувственное и умопостигаемое. Анима душа. Анимус также душа. Антецеденс и консеквенс. Предшествующее, то есть антецедент. И последующие. Арбитрум брутум либерум sensitivum. В переводе с латинского «воля» – животное, свободное, чувственное. Казус дате легис. Случай действия данного закона. Казус ин терминус. Случай в пределах. Когито эрго сум. Я мыслю, следовательно, существую. Когницио – познание. Когнитио экс датес – познание на основе данных. Когнитио экс принципиес – познание посредством принципов. Коммерциум – общение. Коммунио – общность, связь. Коммунио – спации – общность, связь в пространстве. Компарацио – сравнение. Композитум идеале – идеальное сложное. Композитум реали – реальное сложное. Концептус коммунис – общее понятие. Концептус рациоценантес – умствующее понятие. Концептус рационалес – понятие разума. Кондицио зине кванон – необходимое условие.